Значит, их план в том, что караваны колдовского королевства убьют одного из дворян Реэстис, тем самым развязывая войну. От этой мысли голова Кристофера наклонилась сама по себе. Ситуация выглядела так, словно купец королевства убивает дворянина в качестве самозащиты. Это было слабой почвой для начала войны. Кристофер, как человек, причастный к преступному миру, прекрасно знал, что многие люди не передумают что-нибудь сделать, если у них будут на то веские причины. А еще были люди, которые могли убить без размышлений. Но сложно представить, что целая страна окажется столь импульсивна. В таком случае остается лишь одна возможность. Видимо, главы уже обо всем договорились, но попросту забыли сообщить об этом мне. К тому же, невозможно, чтобы они планировали перебить нас всех здесь, не позволив новостям распространиться. Во все времена люди допускали глупейшие ошибки, поэтому в таком ходе мыслей виделся смысл – Тогда какой ход сейчас будет лучшим? Если он решит делать всё по-своему, то был шанс, что вскоре о нём позаботятся. Чтобы этого не допустить, ему нужно иметь хорошее оправдание для своих действий. Он должен обыграть всё так, чтобы осталась возможность свалить вину на кого-то другого. Убийство Филиппа было бы худшим выбором. Мёртвый он уже ничем не поможет. И это разозлило бы госпожу Цигнеус. В таком случае... Оставим караван и уйдём по-тихому. «Он же не будет за нами гнаться, верно?» «А?» Кристофер старался не обращать внимания на недумевающий звук, исходящий от лидера наемников. «Конечно, у меня нет намерения вредить купцам королевства». «Ты все еще вредишь мне косвенно», – подумал Кристофер, но не позволил лицу себя выдать. «Эй, эй, эй, вы серьезно? Вы это сейчас серьезно? Что происходит? Что с вами случилось? Вы что, под каким-то заклинанием?» Или вы видите у них армию, которую не могу увидеть я? Это приказ от вашего начальника, поэтому готовьтесь к полному отступлению». Главарь наемников закатил глаза и на секунду замолчал. Скорее всего, он рассматривал возможность, что Кристофер находится под действием заклинания. Обдумывал собственные мысли и свое будущее. И пусть на его лице застыло выражение, отражающее его крайнее недовольство, в конце концов он ответил «Вас понял». Наемники прикрывали Кристофера в процессе отступления он позволил забрать зерно. Но он знал, что и в каком количестве оставалось в повозках. В худшем случае он мог бы купить такой же товар и отправить его в Святое Королевство. Им ведь нужно лишь такое же зерно, верно? Хоть ему и придется позже попросить прощения у ожидающего его купца, сперва ему нужно вернуться в столицу и обговорить все с госпожой Цигнеус. Кристофер чуял сердцем, что из всего этого нет легкого выхода. Купцы пошли на это, потому что знали, чья сторона права. Они отступили, даже не потянувшись за мечами. Бесчисленное количество фургонов стало их трофеем. Он взглянул в один из них. Он был заставлен бочками и ящиками, полными зерна. Хотя такое зерно и легко хранилось, а потому и свежим его назвать было нельзя. Оно все равно годилось в пищу. Но, к сожалению, на еде его трофеи и заканчивались. Филипп хотел оставить себе что-нибудь в память о своем подвиге. Но зерно на эту роль не годилось. «Если бы тут нашлись хотя бы броня или мечи, я мог бы оставить их как сувенир. Может, стоило заставить их оставить свое оружие, а?» Филипп взглянул на конфискованные повозки. Купцы собрали с собой лошадей, поэтому они не могли передвинуть их с места. Филипп приказал им оставить лошадей, но кто-то, выглядящий как главарь наемников, отказался выполнять этот приказ. Он даже пустил стрелу в дерево возле Филиппа. «Хоть Филиппу не хотелось...» Ему пришлось отступить. В полном комплекте брони мне ничего не грозит, но про моих солдат такого не скажешь. Ах, как благородно с моей стороны отказаться от собственной выгоды ради этих людей. Все прошло как нельзя лучше, ни одной раны и ни одной капли крови, поэтому пусть лучше все так и остается. Филипп вновь осмотрел свою добычу и его взгляд остановился на флаге колдовского королевства. О, вот это годится в качестве сувенира. Первый, захвативший флаг Колдовского королевства, которое победило армию Рэйстис в 200 тысяч человек, это я. Хм. Хм. Покачал головой Филипп. Он хотел скрыть свою радость, но не сдержал улыбки. Все разрешилось для него лучшим образом. Как он и думал, у него действительно выдающиеся способности. Это делало его невероятно счастливым. Перед ним предстали несравненные плоды его труда. Тут так много флагов. Поэтому ничего не случится, если он возьмет один, верно?» Закончив думать, Филипп бросил флаг на землю и начал его топтать. Ведь того, как флаг колыскового королевства покрывается грязью, наполнял его сердце наслаждением. Такое мог себе позволить лишь он один во всем королевстве. «Все так и есть. Филипп достиг того, чего не смог никто. Только взгляните, я все-таки не никчемен. По сравнению с братьями и отцом, по сравнению со всеми в королевстве, я действительно величайший». «Эм, милорд, нам действительно можно это забрать? Или лучше оставить всё на месте?» Робко спросил один из крестьян, проверявший повозки. Уязвленный тем, что кто-то нарушил его веселье, Филипп обратился, не скрывая эмоций. «О чём ты говоришь?» «Ну, это... Разве те люди не вернутся сюда с солдатами?» «Что ты имеешь в виду? Думаешь, нам стоило убить этих купцов?» «Нет, я не это хотел сказать. Убивать их совсем не обязательно». «Тогда что ты хочешь сказать?» «Эм, -э, милорд, что нам с ними делать? Если мы можем забрать их, как мы это сделаем?» В разговор мешались другие жители деревни, и это очень беспокоило Филиппа. «Что же нам делать?» «Даже если заставь он 50 человек тащить все это на своих спинах, их все равно не хватит, чтобы транспортировать все трофеи войны. Даже сами экипажи были весьма высокого качества, так что они могли бы получить справедливую цену за них». Или же Филипп мог бы и сам их использовать? Но с той рабочей силой, которая у него есть, довести их будет нелегко. Можно предвидеть тяжелый, изнурительный физический труд. Как раз в тот момент, когда Филипп мучительно размышлял над этим вопросом, он услышал звук бегущих по траве людей. Взглянув на источник звука, он увидел силуэты двух мужчин в масках. «Ваше превосходительство, Филипп!» Это был голос Уэйна. Но его снаряжение выглядело совершенно иначе, чем раньше. Грязные кожаные доспехи, которые он носил, теперь заменились крепкой нагрудной пластиной, а на поясе у него также висел меч. Почему он изменил свое снаряжение? Внутри Филиппа начало нарастать чувство сомнения. Но чувство возбуждения по поводу результата этой операции было гораздо сильнее, и поэтому взяло вверх над ним. «Эй, вы двое! Пойдите сюда и посмотрите на наш улов!» «Это что-то случилось?» Уэйн стоял неподвижно. Оглядываясь вокруг, И говорил с недоверием в голосе, как будто находившиеся там грузовые вагоны представляли собой странное зрелище. Без боя и крови. Как только он подумал об этом, Филипп понял, какой вопрос вертится на уме Уэйна. Словно подтверждая мысли Филиппа, Ик открыл рот, чтобы спросить. «Именно. Похоже, что никто из солдат вашего превосходительства не пострадал. Земля выглядит прекрасно, воздух тоже, даже запаха крови нет». Что за тактику вы использовали? Приготовили ли вы какие-то особые магические предметы? Был бы у него некий магический талант, но ведь их говорил не об этом, не так ли? Ничего из перечисленного, я просто собрал достаточное количество людей, а враг не хотел сражаться насмерть, я так думаю. Они оба повернулись лицом друг к другу, но из-за того, что их лица были скрыты, он не мог видеть их выражение. Ну и как нам теперь это разделить? Честно говоря, военные трофеи, лежавшие перед ним, были здесь исключительно из-за действий Филиппа. Его несколько раздражало, что ему приходится делить приз с двумя людьми, которые только что стояли далеко позади в качестве зрителей. Однако, если Филипп просто оставит все это себе, то они наверняка почувствуют себя обделенными. В конце концов, им тоже пришлось мобилизовать жителей своих деревень. 80% всей добычи достанется Филиппу, а остальное пусть забирают эти двое. Пусть возьмут десятую часть каждой просто за мобилизацию жителей деревни. Они ни за что не захотят больше, верно? Ах, не стоит беспокоиться. Это будет бесчестно, если мы возьмем часть трофеев, ничего не сделав. Пожалуйста, ваше превосходительство, вы должны забрать это все себе. Надеюсь, никаких возражений не предвидится? Правильно, ваше превосходительство должны взять все это, включая грузовые телеги. Даже такой человек, как Филипп, почувствовал бы себя виноватым, услышав столь сердечные слова. Хотя они и говорили, что их деревни настолько малы, что Филипп не мог там оставаться, тот факт, что они разбили лагерь возле леса и приготовили ему еду, означал, что эти услуги должны быть вознаграждены. «Нонсенс, нонсенс! Разве мы не партнеры? Мне так или иначе придется оставить часть добычи, так что вы можете забрать эту часть». «Нет-нет, мы ни в не нуждаемся, ваше превосходительство». Уэйн ответил немедля, его голос звучал уверенно, без доли сомнений. «Все это было заработано усилиями вашего превосходительства. Как предписывает этикет знати, мы не можем принять эти трофеи». «Это правда?» «Да», – оба ответили синхронно. Они, казалось, обладали непреклонной волей в этом вопросе, так что он ничего не мог с этим поделать. «Это все мое», – сердце Филиппа затрепетало при этой мысли.